Ума, а бензома умер. Элиша бен Авуя изменил иудаизму, и только один рабби Акива вошел с миром и ушел с миром. Именно эти случаи безумия наряду с более поздними многочисленными фактами потери рассудка в результате занятий мистикой вынудили принять в XVII веке решение, по которому каббалу разрешалось изучать только женатым мужчинам старше сорока лет, хорошо знакомым с Торой и Талмудом. После сведений о столь строгом отборе желающих как-то не внушает доверие то, что сейчас магия раскрыта для каждого, и практически каждый может ею заниматься. Кроме того, Каббала является носителем агрессивной сионистской идеологии. Оказывается, помимо всего прочего, адепты считают, что убийство иудеям, иноплеменника – Это не преступление жертвоприношений. Иегове табалистическая традиция утверждает, что иудей есть зерно, светлая сторона творения, а иноплеменник клипот, то есть скорлупа, шелуха этого зерна, темная сторона. и что и Егова, сотворяя мир, заронил в живые существа частицы этой божественной святости в виде искр, причем некоторые из них попали в клипот. Освобождение и возвращение искр ввысь к первоисточнику ускоряет препятствие Мессии. Поэтому еврей должен стремиться к этому путем убийства, отнимая жизнь у клипот и убивая их. Тогда Шахина, Царица Небесная, засчитает это тебе наравне с воскурением жертв. Поэтому каббалистические настроения внушают опасения не евреям, а особенно христианам, которые уже дождались своего мессию и не желают ценой собственной смерти приближать приход сомнительного существа. Интерес к крови, повышенное внимание к проблемам пола, а также пропаганда мести и вседозволенности, для избранных – это общие черты как для каббалистической традиции, так и для сатанизма, опасность которого не вызывает сомнений. Схожим признаком для обоих мировоззрений является культ наслаждения, и не случайно современные исследователи называют сатанистов. Эрзац-каббалистами. Уж очень много между ними общего. Карточная каббала. «Туз выиграл», — сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита».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 прищурилась и усмехнулась.